Виктор Макроусов Вот он в четвертый класс не перешел, а, точнее сказать, перебежал, так как учился он очень хорошо. Живет он в том же доме, что Лелешна Петька, в первом подъезде на третьем этаже. Когда Виктор во дворе, все могут быть спокойны, Если потребуется, наподаст любому хулигану, защитит малыша или девочку. Синяк под глаз получит, но не убежит от опасности. И вовсе не потому, что он сильнее всех или длиннее. Наоборот, Виктор самого среднего роста, и мускулы у него самые обыкновенные. Сильным его делает смелость. А откуда он, по-вашему, взял эту смелость? На дороге нашел? Или взаймы у кого-нибудь попросил? Или на ножичек выменял? Или папа у него космонавт? Или герой Советского Союза? Нет, нет, нет и нет. Папа у него бухгалтер. Тихий человек. Про таких, говорят, мухи не обидят. А смелость? На дороге не валяется, никто ее взаймы дать не может и на ножичек не сменяет. До второго класса Виктор был трусоват, вот гулял он однажды в городском парке, вдруг слышит ребячьи голоса «Головешка идет, головешка идет!» Оглянулся Виктор, а к нему подбегает этот кичумазый тип и говорит Давай деньги, но какие деньги? Заикаясь от страха, спросил Виктор. Твои, ну давай! И этот кичумазый тип стукнул его по лбу. Виктор бежать, прибежал домой весь в слезах, рассказал о том, что сейчас с ним случилось. Ну и дурак, сказал отец. Выходит, что зря мы тебе такое имя дали. Придется его сменить. Виктор, значит, победитель. Звать тебя победитель, а ты никого победить не можешь. Какой-то головешки испугался. Он меня по лбу, кулаком. Будет так, рассердился отец. Или ты становишься победителем, или... «Мы меняем тебе имя», – задумался Виктор, – к имени своему он привык, хорошее имя, красивое, Виктор, победитель. Чтобы оправдывать имя, надо быть смелым. Но как стать смелым? Надо тренироваться. Учиться быть смелым. А как? А вот так. Не бояться, и все. И Виктор пошел в городской парк. И сразу увидел головешку. Этакого чумазого типа. Как и следовало ожидать, Тип подскочил, скомандовал. "Но ну, давай деньги. «Денег у меня нет, а если бы и были, то ничего бы ты не получил. Зато ты получишь!» — крикнул Куловешка и стукнул его уже не по лбу, а в лоб. Виктор Реветину утек. Добежал он до выхода из парка и остановился. «Что ж такое получается?» Опять победителя победили. По щекам его текли слезы, но он двинулся обратно. Головешка, увидев Виктора, захохотал. Однако долго ему хохотать не пришлось. Виктор закрыл от страха глаза и махнул рукой. И попал к головешке по плечу. Тот дал сдачи. Виктор леветь и стукнул его по лбу. Народ собрался. Девчонки визжат, попискивают. Мальчишки советы дают. Вдруг милицейский свисток. Все в рассыпную. Быстрее всех умчался головешка. Один Виктор остался. Подходит милиционер Горшков. Спрашивает. Что тут имело место? «Победитель побеждал», — с плачем ответил Виктор. «Какой это победитель?» «Я!» — на весь парк заревел Виктор. «Какой же ты победитель?» — удивился милиционер Горшков. «Во-первых, ревешь. Во-вторых, нос у тебя расквашен». Под глазом синяк, и щека расцарапана. «Полюбуйся-ка!» Он достал из кармана маленькое зеркальце и протянул мальчику. «Ого!» Воскликнул Виктор, увидев свою физиономию точно такой, как ее описал милиционер. «Цветная фотография получилась!» Меня Виктором зовут, объяснил он. А это значит победитель. Вот я решил смелым стать, чтобы не трусить. Раньше я от головёшки бегал, а сегодня он убежал. От головешки? – Спросил Горшков. Знаю такого. Ну ладно, ты не убежал, зато ревел. Ну и что? Просто рот забыл закрыть. А как сейчас самочувствие? Ничего, только пить хочу. И милиционер угостил Виктора газированной водой с вишневым сиропом. А на прощаньке сказал. Во-первых, когда побеждать будешь, рот закрывай. Во-вторых, когда подрастешь, приходи в милицию работать. Нам, смелые люди, очень нужны. Домой мальчишка шел гордый и веселый. Сегодня он действительно был победителем. Хотя и забыл при победе закрыть рот. Хотя нос у него был расквашен, под глазом красовался синяк. а щека была расцарапана. Сегодня Виктор действительно победил свою трусость. Только не надо думать, что дальше у него все шло гладко. Нет, как всякое плохое качество, трусость уничтожить было трудно. Она просыпалась в минуту опасности почти каждый раз, и каждый раз с ней надо было бороться. И каждый раз Виктор ее побеждал.